Глава 11. Нагорье Арате. «Аллерия, Туралеон, вы что-нибудь выяснили?» Со свистом, кружившийся в воздухе вихрь портала, схлопнулся, сомкнулся и на песок, навстречу соленым брызгом, шагнула Джайна Праудмур. Явилась она в страшной спешке, присланная королем Штормграда, обеспокоенным затянувшимся отсутствием Алерии с Туральоном. Шли дни, а от этой пары все не было никаких вестей, ни намека на то, что след, ведущий к Нагорью, принес хоть какие-нибудь плоды. Как Джайна не уговаривала короля набраться терпения, никакие заверения, никакие доводы тревог его унять не смогли. Распростертого на земле человека била неудержимая дрожь, Голову его окутало темное, мрачное облачко, а золотые оковы не позволяли сдвинуться с места. Первым к Джайне повернулся Туралеон. Стоило паладину отвлечься, блестящие цепи, притягивавшие человека к песку, исчезли с яркой вспышкой. Свет и тьма, действующие заодно, в полном согласии. Да, некоторым на памяти Джайны Праудмур Такое вполне удавалось, но применение подобных методов для принуждения она не видела еще никогда. «Ужасно», — подумалось ей, — «что же на них нашло?» Возможно, отправив ее к ним, Андуин поступил весьма дальновидно. «Этот человек с семьей дали приют одной из темных следопытов королевы Банши, а после помогли ей тайком уйти в море», — пояснил Турелион. Аллерия... Очевидно, целиком поглощенное причинением отчаянно вопящему контрабандисту новых и новых мук, появление Джайны словно бы не заметило и даже не думало останавливаться. У самого берега был выстроен небольшой аванпост. У входа в дверном проеме столпилась горстка солдат Альянса. Чуть дальше... У кромки воды, под строгим присмотром нескольких эльфов бездны, ежась от страха, стояли на коленях родные контрабандиста. «А откуда тебе это известно?» — продолжила Джайна, остановившись рядом с Алерией и Туралеоном на мокром сыпучем песке у волн прибоя. Он оказал сопротивление? На вопросы отец семейства отвечать отказался, но у него нашелся крайне занятный кинжал ответил Турелион, показав Джайне великолепной работы клинок. Украшенную блестящими пурпуром самоцветами рукоять венчал литой серебряный череп. «На поясе отрекшегося такой выглядел бы куда уместней. Не находишь?» Приняв найденную ему лику, Джайна внимательно оглядела ее со всех сторон. «Действительно, кинжал очень напоминал оружие Сильваны» и ее отборных бойцов. Ну а сюда нас направила группа беженцев. Их аптекарь исцелил следопытку от ран, а после она двинулась к побережью. Некая Визрин. «Тебе она, кстати сказать, незнакома?» — спросил Туралеон. Режущий ветер с юга хлестал по щекам, яростно рвал с плеч синий золотом плащ. Студенный он навивал озноб, но спина Джайны и без того покрылась гусиной кожей. Бездне она не доверяла, а то, что Аллерия творила с контрабандистом у нее на глазах, внушало неодолимое отвращение. Вдобавок, видели все это многие, включая и подчиненных Турелиону солдат Альянса, и кое-кто, даже не скрываясь, ежился, вполне разделяя охватившую Джайну тревогу. «Нет, такой я не знаю» ответила Джайна, возвращая Турелеону кинжал. «Ладно, неважно», — пожав плечами, сказал Экзарх. «Так или иначе, мы ее скоро найдем». Контрабандист умолк, обмяк, скорчился на песке. Пенные волны плескались у самых его сапог. «Мертв?» Покончив с жестокой пыткой, Алерия сделала глубокий вдох и повернулась к Джайне с Турелеоном. Лицо ее озаряло странное воодушевление. «Да», — удовлетворенно кивнув, окинув взглядом Джайну с Терулионом, подтвердила она, «скоро мы ее схватим». Местные дали ей ялик, достаточно прочный для дальних плаваний. И следопытке этой хватило глупости выразиться предельно точно. Ялик должен был увести ее на запад, но ну а на западе отсюда, кроме берегов Зандалара, Ничего достойного нет. Бесспорно, цели они при помощи света и бездны добились, однако средства? Нет. Против подобных средств Джайна решительно возражала. Вдобавок, держались оба отстраненно, хладнокровно, как будто пусть нехотя, но уже прибегали к этому способу прежде. Оставалось надеяться, что к подобным крайним мерам их подтолкнула только нехватка времени, что все это не превратилось для обоих в обыденность. А времени действительно было в обрез. Обыскать все уголки Азерота – предприятие долгое и нелегкое, и чем дольше тянутся поиски, тем меньше становится шансов найти Сильвану прежде, чем она снова начнет сеять вокруг гибель и разорение. А известно ли королю о том, что вы прибегаете к подобному – К подобной... Подходящее тактичное выражение никак не приходило на ум. К подобной тактике. Бедняга, лежавший на берегу, наконец-то зашевелился, бессильно заскреб пальцами по сырому песку. Ветер донес до ушей Джайны громкие рыдания его жены и сына. «Король выразился предельно ясно», — ответила Аллерия, — «Нам надлежит добыть нужные сведения, какие бы средства для этого ни потребовались. Теперь мы знаем, что взоры Сильваны обращены в сторону Зандалара. Границы поисков сузились, и король Андуин, полагаю, будет этому только рад. Если ради победы мы непременно должны прибегнуть к подобным средствам, радости это ему не прибавит», — шипящим шепотом заверила ее Джайна, — указав в сторону сломленного контрабандиста. «Мне тоже». «Уверяю тебя, Джайна, со временем ты нас поймешь», заговорил Туролеон, прежде чем Аллерия успела выпалить то, что рвалось с ее языка. Однако злобный оскал эльфийки бездны говорил яснее любых слов. «Аллерия не причинила ему чрезмерного вреда, а свет исцелит все, что его сейчас мучает. Об этом я позабочусь». И ни за что не позволю бездне внутри нее, взбесившись, сорваться с привязи. А я собой и без его помощи владею прекрасно. Да уж, конечно. Отстранив обоих с пути, Джайна склонилась над трясущимся контрабандистом, бережно перевернула его на спину, помогла ему приподнять голову. В себе ли он? Узнает ли ее? Он рассказал мне все». С нетерпением продолжала Алерия. «Возиться с ним дальше зря тратить бесценное время». «Прости», — едва слышно пролепетал контрабандист. Тонкие губы его посинели, будто Алерия вытянула из его тела все тепло без остатка. «Семья я не мог прокормить. Их шторма отогнали рыбу от берегов». «А за такой прекрасный кинжал...» «Можно получить немалые деньги», — закончила за него Джайна. «Что ж, соблазн понятен. Все мы, когда дело доходит до жизни родных, готовы на что угодно. Ну а теперь искупи свой грех откровенностью, да поскорее, если тебе еще есть что сказать». Алерия с досадой вздохнула, однако контрабандист отчаянно замахал руками и закивал. «Она, следопытка...» Ей нужно было добраться до места, прежде чем белая дама войдет в полную силу, — проскулил он, закатив глаза. — После ни один корабль не пройдет. — Что он сказал? — взволнованно спросил Турелион, бросившись к Джайне так стремительно, что песок веером брызнул из-под его тяжелых сапог. — Что он сказал насчет моря? Сдвинув брови, Джайна мягко опустила голову контрабандиста на беспощадное песчаное ложе. Ни один корабль не пройдет. Об этом он предупредил не под пыткой, из сострадания. Возможно, и все остальное рассказал бы сам, прояви Аллерия с турелеоном, чуть больше терпения. Когда ближайшее полнолуние, опешивший Турелион наморщил лоб и негромко забормотал, что-то подсчитывая. «Через 6 дней!» Не желая больше тревожить контрабандиста, Джайна поднялась на ноги и вернулась к Аллереи. Та, скрестив руки на груди, взирала на Джайну с неприкрытым подозрением. Тонкая, будто перышко брось приподнята, на губах кривая улыбка. «На дорогу до Зандалара у нас всего 6 дней», — повторила Джайна. «Я сию же минуту возвращаюсь в Штормград», «И обо всем извещу короля!» Не упустившая, слегка подчеркнутого ею «обо всем», Алерия шагнула вправо и остановилась именно там, где Джайна собиралась открыть портал. Взгляды обеих скрестились, словно клинки, и пальцы Джайны слегка задрожали. Чутье подсказывало, если она не уйдет поскорее, между ними вспыхнет настоящий спор. «Наушничать? Джайна, неужели это для нас сейчас важнее всего?» Прошептала Алерия, пометуя о наблюдавших за ними солдатах. Отбросив назад длинные черные локоны, Джайна открыла портал прямо позади эльфийки, в неуютной близости к ее затылку. «Со временем, Алерия, ты все поймешь», — сказала она, вложив в эти слова ту же снисходительность, что и Турелион. Я намерена лишь оповестить короля Андуина о ваших успехах. И, разумеется, о том, как вы их добиваетесь. Подождав, пока эльфийка бездны не шагнет в сторону, Джайна решительно вошла в портал. Бездне она не доверяла, а уж любому, кто ею едва ли не одержим, не доверяла тем более. Разумеется, Что творят именем короля тур с Аллерией, Амдуин не знает. Потворствовать им в подобных вещах он бы и не подумал. Слишком опасным примером все это послужит другим. В Штормград Джайна вернулась ни минуты не мешкая, но по пути мысли ее становились все более и более мрачными. Как удается им оправдать подобное злоупотребление светом и бездной? ведь паладин с опытом Туролеона должен бы знать, что почем, да и Алерия тоже. Однако, однако, однако же невероятное противоестественное сочетание света и тени помогло им добыть самые ценные сведения за все время охоты на Сильвану. Едва оказавшись в крепости, Джайна со всех ног устремилась в тронный зал, но на троне, за приемом ходатаев, Андуина не оказалось. Двое латников часовых в голубых с золотом плащах, стоявших в карауле у трона, направили ее в зал с картой. Все-таки Джайна Праудмур, подруга и советница юного короля, в замке бывало нередко. Скопище знати, солдат и прочих визитеров, как всегда толпившихся в тронном зале, Она миновала так быстро, что плащ за спиной вздулся парусом. Увидев Андуина, склонившимся над огромной, пожелтевшей от времени картой Озерота, усеянной книгами и картами поменьше, а рядом с ним короля Гилниаса, Джайна ничуть не удивилась. Вот только рассказывать об увиденном сразу обоим ей очень уж не хотелось. Ген Седогриф кротостью нрава не славился никогда а с объявлением перемирия сделался вспыльчивей прежнего. Но Андуин при виде Джайны миг просветлел лицом, в синих глазах его вспыхнули искорки, такой нужной ему в эту минуту надежды. «Прошу тебя», — без предисловий сказал он, — «прошу, скажи же, что ты принесла добрые вести». Внутренне подобравшись, Джайна выхватила из-за плеча увенчанный кристаллом посох, ловко перехватила его и указала бронзовым наконечником на море, отделявшее восточное королевство от Зандалара, земель троллей. «У нас есть шесть дней, чтобы перехватить рыбацкую лодку, направляющуюся к восточным берегам Зандалара», — четко деловито заговорила она. «В конце концов ужасающая участь контрабандиста могла и подождать». «С наступлением полнолуния этих вод будет не переплыть». Все это одна из темных следопытов рассказала контрабандисту, снабдившему ее лодкой. Глаза Андуина вспыхнули ярче прежнего. «Наконец! Наконец-то!» — вскричал он, торжествующий ударив по столу кулаком. «Сейчас вызовем Матиаса Шоу. В погоню лучше всего отправить его, а к морской качке...» Он за время долгой кампании в култерасе успел попривыкнуть. Седогриф одобрительно крякнул. «Возражения не имею», — прохрипел он. «Ну не послать ли туда побольше сил?» «Слишком рискованно», — откликнулась Джайна. «Как бы наше появление не встревожило Орду. Зандалар ведь под их покровительством. Наши корабли в прибрежных водах одно дело — а вот высадка на сушу может быть расценена как акт агрессии. Джайна права. Перемирие слишком непрочно, а новой войны, войны с Ордой и независимой Сильваной нам не пережить. Тут следует соблюдать осторожность, а Матиас, когда пожелает, может быть незаметнее тени. Король от души да не раз хлопнул Генна по могучей спине. «Ступай, отыщи шоу!» С его-то хитростью... Да с помощью магии жрецов моря мы еще можем перехватить эту темную следопытку в пути, ну а до тех пор будем молить свет не неспослать им удачу и помощь в скорейшем завершении дела». Лорд-адмирал, наскоро поклонившись Джайне, Гену стремился к выходу. Джайна, поигрывая украшавшим ее шею амулетом в виде якоря, задумалась, как лучше продолжить разговор, А Андуин в азарте склонился над картой, едва не уткнувшись носом в великое море. Что ж, пора испортить ему только что поднятое настроение. Андуин, негромко с оглядкой заговорила Джайна, опасаясь любопытных ушей и глаз под дверью. «Меня кое-что беспокоит». «Всех нас что-нибудь добеспокоит да в столь беспокойные времена!» — едва ли не со смехом откликнулся юный король — но тут же, не меняя позы, изогнул шею и повернулся к Джайне. — Что стряслось, Джайна? На тебе же лица нет. Джайна вздохнула, сквозь ноздри, не раскрывая рта. Медлить было бессмысленно. Андуину следовало знать, чему она стала свидетельницей, а между тем он, наделенный силой льва, обладал и чутким сердцем что для правителей большая редкость, и посему ей было мучительно больно говорить дурно о тех, к кому он относится с уважением. Турелион и Алерия пытали этого контрабандиста у меня на глазах. Алерия при помощи бездны проникла в его разум, а Турелион сковал пленника по рукам и ногам, сотворенными из света цепями. Судя по виду, страдания все это причиняло неописуемое. Сказала Джайна, обогнув стол и встав лицом к лицу с Андуином. «Мой король, боюсь, их методы бросают тени на тебя и на всех нас, на каждого солдата, что служит твоей короне. Все мы несем службу под твоим знаменем, и если их действия одобрены тобой лично, что это говорит о нас?» Долгое время Андуин не отвечал ни словом. Улыбка с его лица разом исчезла, Покачав головой, он отвернулся от жайны и зашагал из стороны в сторону по ворсистому зеленому ковру, покрывавшему пол. Наконец он остановился в углу у большой жаровни, извергавшей жаркое пламя, поднял руку, провел взад-вперед раскрытой ладонью над языками огня. — Что говорит? — повторил он, едва ли не обиженный ее вопросом. «Говорит, что мы сделаем все возможное, дабы убийцы предстали перед судом. Что мы не забудем ни Тельдрасила, ни Лордерона, ни той самой Макгора. Что мы не забудем ни пламени, полыхавшего над сокрытым морем, ни огней, отраженных в глазах тысячи плачущих детей». Ладонь его сжалась в кулак, уверенность с каждым словом крепла, Голос звучал громче и громче, еще немного и сорвется на крик. Но тут король взглянул на Джайну уголком глаза и не прокричал, прошептал. «Некогда, не столь уж давно, ты, Джайна, не считала зазорным взять в руки молот безжалостной мести. Я не забыл об этом. А ты?» «О, великий лев!» твое сердце обращается в сталь. Когда-то ее сердце тоже сделалось твердым, как сталь, ожесточенная взрывом бомбы, уничтожившей терамор, и эта ожесточенность довольно долгое время безраздельно правила ею, не только ее силами, но и разумом, и душой, будто покрывшейся коркой льда. Охваченная грустью, Джайна ярко, отчетливо вспомнила, как в самых недвусмысленных выражениях убеждала Вариана, что Орда должна быть уничтожена без остатка. Оттаять она сумела не скоро, и то не до конца. Кое-какие остатки той ледяной ярости сохранились в душе до сих пор. Именно благодаря им Джайна особенно остро чувствовала ее в окружающих. Вот и сейчас... Почувствовала в душе Андуина ту же печаль, тот же всепоглощающий холод. «Джайна?» — поторопил ее Андуин. валы ход святых пламени лицо его отливало бронзой. Отвечать Джайна не торопилась. Крепко сжав в руке посох, она отвернулась к столу, окинула взглядом карту озерота, развернутую перед ней на огромной столешнице. «Да». Земли на ней были изображены превосходно, но как же скверно описывала она их жителей, маленьких, неприметных тех, из кого на самом деле и состоит весь мир. «Нет, я ни о чем не забыла», — пробормотала Джайна, не сводя глаз за «Помню я и о том, как твой отец однажды предостерегал Волджина. Блюди честь, иначе тебе конец». Больше всего на свете мне хочется, чтобы твое правление, мой король, длилось долго, а память о себе оставила добрую. Самое главное, чтобы тебя вспоминали в одном ряду с отцом. Казалось, на этом споры и закончится, но Андуин держался твердо и пристального взгляда в сторону не отводил. Решение нам предстоит принимать нелегкие, а Туралеону Салерии я доверяю. Они знают, где пролегает граница между добром и злом, и ни за что ее не переступят. Будь они оба бесчестны, разве их статуи выселись бы над столицей? Миг, и Джайна словно бы вновь оказалась там, на вершине громового утеса, окрыленная победой и нередко сопутствующим победе оптимизмом. В конце концов... Им только что удалось вызволить бейно-кровавое копыто из подземелий Аргриммара. Дело почти невозможное, и все-таки им удалось. Вот только Трал, помня о ее стремлении к Временному Союзу, этого оптимизма не разделял. «Что же сейчас изменилось?» «Впрочем, понятно, что...» «Мы...» «Люди меняются», — горячо возразила Джайна. «С этими словами...» Она расправила плечи, гордясь переменами в себе самой, гордясь заметно изменившимся Андуином. Андуин призадумался, но отступил еще дальше в угол, протянул ладони к огню, будто от слов Джайна ему сделалась зябка. Лицо его скрылось за плотной завесой пшенично-желтых волос. «Да, люди меняются, но Аллерии с Туралеоном я доверяю», Несмотря на все постигшие их невзгоды, без них не было бы на свете Штормграда. Они накрепко вплетены в основу самых любимых наших преданий. Нет, поколебать его не удастся. В этом сомнений не оставалось. Развернувшись, Джайна направилась к двери, а напоследок негромко напомнила. Ясность и время, Андуин. Только они расставят в этом предании последние точки. Поверь мне. Уж я-то знаю».